Третье. Ориентирование пациента на терапию. Первые несколько психотерапевтических сеансов включают ориентирование пациента на ДПТ, в том числе введение в роль. Цель такого введения – предоставить пациенту адекватную информацию о его роли и о роли терапевта. Содержание информации, которое следует предоставить пациенту, описано ниже. Последовательность предоставления информации можно менять. Опять-таки, по ходу дискуссии рекомендуется подвести пациента к тому, чтобы он сам сформулировал большую часть материала. Поэтому здесь необходимы минимальные дидактические умения. Следует доступно и подробно описать пациенту терапию в целом, а также количество, форму и содержание сеансов. Кроме того, нужно объяснить пациенту следующие характеристики философии ДПТ. Первое. ДПТ – поддерживающая терапия. Диалектико-поведенческий терапевт ориентирован на то, чтобы поддержать пациента в его попытках как ослаблять суицидальное поведение, так и повышать качество его жизни. В этом отношении диалектико-поведенческий терапевт будет стараться помочь пациенту понять его собственные положительные качества и сильные стороны, а также будет поощрять его к развитию этих характеристик и использованию их для улучшения качества жизни. Следует объяснить пациенту, что ДПТ не программа предотвращения суицида. ДПТ направлена на достижение удовлетворенности пациента своей жизнью. Второе. ДПТ – поведенческая терапия. Главной направленностью терапии является помощь пациенту. А. В обучении анализу своих проблемных поведенческих паттернов вместе с вызывающими их событиями и их функциональными характеристиками. И. Б. В обучении замене неадаптивного поведения адаптивным.